Я твердо решил, что вернусь на Марс и построю свою ферму. Но, как говорится, не суждено. Судьба весьма капризная штука. с у м о м Хм, там было. Даже не знаю, как сказать. Операция началась б у д н и ч н о Орбитальная бомбежка, тревога, погрузка на десантный грузовой бот, вылет. Наш десантный грузовой бот сбили на подлете к точке выброса. Я спрыгнул на своем мехе, благо он стоял с краю, и активировал парашют. Пытался приземлиться, куда бог пошлет. Бог меня послал во вторую линию обороны противника. Перелет на 30 километров получился. Я сел рядом с разбитым ботом. Из шести машин строю осталось две. Остальные, вместе с пилотами, были погребены под остатками десантного бота. Мы с Мишкой Арсеньевым держали оборону, где высадились 18 часов. Выгребли все боеприпасы из бота, даже успели пару раз шмальнуть токсической ракетой. Они чудом сохранились целыми. Неплохо держались, думали дождемся наших. когда первую линию скроют. А потом за нас взялись всерьез. Нас начали месить землей арт-установками, когда поняли, что линия обороны прорвана. До подхода наших я дожил один. У Мишки был поврежден энергощит. Еще при приземлении зацепило под крылком, когда экстренно десантировался из подбитого грузового десантного бота. Мишка фронтом мехбота поймал арт-снаряд с в а л и в а ы м сердечником, а затем еще один, когда пытался прикрыть меня. Второго попадания он не пережил, а взрывом его реактора меня с р в а л о и ударило мой мехбот спиной о какой-то скальный осколок, так, что реактор неслабо жахнул, и вся панель погасла. Своих я дождался уже в десантном костюме. Моя удача благословила меня, и я остался жив. Правда, все конечности так прошило осколками, что мне п о л е в ы е хирурги не оставили шанса. Только благодаря десантному костюму и встроенной аптечке я остался жив. Трудно оставаться в себе, когда рука твоя в нескольких метрах от тебя, а ноги вообще тонким слоем размазала. Меня хватило только на то, чтобы включить аварийный маячок на костюме. И все. Очнулся я уже в госпитале. Хирурги в госпитале п о д л о т а л и культи и отправили на реабилитацию. Тут-то меня и надломило. Без ног, без рук, без протезов, без работы, с пособием инвалида войны. Кому я такой нужен? Я понимал, что пособий надбавят, что награды вроде как есть. Но понимал и то, что на регенерацию всех конечностей денег не хватит. Даже на руки. Не знаю, к счастью ли оно. Но сегодня я, находясь в реабилитационном центре, имел разговор с замом по имущественным отношениям. Этот разговор стал для меня новым лучиком, пускай и не смысл моего существования, но хотя бы надежды. «Здравствуйте!» – поприветствовала меня мужчина среднего роста, с ярко-рыжими волосами. «Я являюсь ответственным по имущественным отношениям армии Объединенной Империи Земли в атакующем корпусе». «Капитан Эдвард Сим, можно просто, Эдик?» «Здравствуйте», – промямлил я. Этого человека знал каждый коллега в этом пристанище костылей и каталог. Он определял, кто вернется в строй на своих ногах, а кого списывать в утиль. «Война окончена. По галактике гоняют недобитых лоосков. Я не испытывал иллюзий. На ценного военного специалиста я никак не тянул. Что мне скажут, я уже знал». 38 лет, два ордена замужества, восемь выговоров за нарушение дисциплины и, как мне сказали за последний бой, медаль за отвагу первой степени. Все упиралось только в размер пенсии по инвалидности. Евгений Викторович, я так думаю, вы уже все понимаете. Вам 38 лет, два ордена замужества, восемь выговоров за нарушение дисциплины. И как мне сказали за последний бой медаль за отвагу первой степени. Да я сегодня в ударе, п р я м псиматик какой-то. После моего кивка он продолжил. Ваше выходное пособие составило полторы тысячи полновесных империалов. У меня поползли брови вверх. Я не надеялся на такую сумму. 500, ну, 800. Но брови быстро вернулись обратно. На полное восстановление в с е равно не хватало. «Внушительная сумма, но вы понимаете, что ее все равно не хватает на полное восстановление», – продублировал он мои мысли. «Чем вы планируете заниматься?» Я был подавлен. Этот вопрос меня мучил все время с тех пор, что я пришел в себя после боя. Мне даже на две руки не хватало. Каждая рука восстановления от плечевого сустава стоила 225 тысяч империалов. Я даже в мастерскую механиком, пусть и безногим, не устроюсь. У меня даже варианта не было, что я буду делать таким безруким бревном. На пособие инвалидам в пять полновесных я мог стать либо побирающимся нищим в приличном районе какого-нибудь мегаполиса, либо состоятельным коллегой в трущобах какого-нибудь забытого императором городишки. Мои мысли прервал голос капитана. У меня есть для вас предложение. Увидев, что привлек мое внимание, он продолжил. «Я хочу предложить вам заработок и жизнь со своими руками и ногами. Новую жизнь». Первая мысль. Долговая яма. Вторая. Наемный убийца из военного. Причем одноразовый. Но его пояснения меня повергли в изумление. Он действительно думает, что я куплюсь на это. «Я не купился. Я продался с потрохами». только за то, что смогу когда-нибудь заработать на руки и ноги». А сказал он мне вот что. «Я предлагаю вам жизнь в капсуле виртуальной реальности. Я вижу в вас сомнения. Да, я это делаю небескорыстно. Мне платит корпорация «Неоверт». Я подбираю среди военных кандидатур для разрешения весьма щекотливых ситуаций. Дело вот в чем. У корпорации «Неоверт» в собственности самая популярная игра «Твой мир». Это игра в стиле фэнтези с магией и драконами. Проблема заключается в массовом боевом уклоне игроков, а игроки – люди среднего достатка и почти все мирных профессий в реальности. Игроки, как вы понимаете, не хотят всех прелести виртуальной реальности испытывать. В смысле, почти все игроки имеют ф и л ь т р на боль и кровавые сцены. Куча магов и стрелков, привыкшие кидаться огнем и стрелами, и держащихся за болевые фильтры, как за пособие по безработице на луне. Э, «Я вижу, вы не совсем понимаете, о чем речь. Что ж, думаю, когда вы попадете в игру, вы сами все поймете. Компании нужна максимальная достоверность, максимальный реализм. Это позволяет компании более плотно контактировать с вашим мозгом и использовать н е з а д е й с т в и т е н н ы е участки в своих целях. Империя не даст квот на расширение центров полного погружения, если игра не будет развиваться». и размер квот напрямую зависит от количества задействованных игроков полного погружения. Конкуренты начинают наступать на пятки, и как следствие, компания теряет гранты и квоты империи. Нужны игроки с полным погружением. Вижу, вы совсем запутались. В общем, компания вам предлагает капсулу во временное безвозмездное пользование. Место под ее обслуживание в одном из своих центров и контракт на 5 лет по ее обслуживанию собственными техниками и привязку к вашему личному счету игрового кошелька. Что корпорация хочет-то? И я не превращусь в овощ из-за того, что компания использует мой мозг в своих интересах. Из-за его объяснений я так и не понял, что от меня требует корпорация и главное, что я получу. Я слышал про виртуальную реальность и капсулы, когда еще был маленьким. Но насчет вирт-игр в нашей семье было одно, не подлежащее обсуждению отношения. Единственный раз я лежал в такой капсуле на экзамене в училище. И бой тогда был настолько реален, что я поверил в собственную смерть и вылез в поту и на подкашивающихся ногах. Корпорация хочет от вас в приказном порядке стопроцентного погружения. э в смысле, все будет как в реальности. Боль, слабость, сон, голод, кровь, пот и дерьмо, простите за выражение. Все ремесла реальны на 100%. Никаких упрощений и никаких ботов, упрощающих ремесла и профессии. Максимум – подсветка, как подсказка и описание. Конечно, карта, инвентарь, характеристики – все это останется, иначе вообще от реальности не отличить. Но ничего более. Единственное, в туалет не надо ходить. А по поводу безопасности мозга, вы знаете, но эта игра и с п о л ь з у е т и в лечебной практике. Из-за стимулирующей нагрузки на мозг появляются новые нейронные связи и, как следствие, поднятие IQ. Гением вы, конечно, не станете, но и в овощ не превратитесь. Безопасность гарантирована. «А как я, п р о с т и т ь за выражение, срать буду?» Не понял я, и мозг начал рисовать сюрреалистичные картинки. «В виртуальности я не буду хм, гадить». «А что со мной в реальности-то будет? Подгузники менять будут, что ли?» «Хм, как вам объяснить? Вы давно новинками из области науки интересовались?» «Просил он. Аннигиляторную разгонную пушку за полгода до битвы на суммами разбирал. Без запинки протараторил я. «Нет, вы не поняли. Я про гражданские новости». «Лет десять назад, наверное, когда импланты ввели». Я тогда в увольнительный его себе поставил. Ни в одном баре не принимали наличность. Вот и пришлось поставить. При этих словах Эдвард лишь горестно вдохнул. Вы ляжете в капсулу последнего поколения. Она полностью обеспечит поддержание вашего организма. Выход из нее раз в полгода. Она сама отводит от хода жизнедеятельности. Сама вас кормит и делает электроимпульсный массаж, чтобы мышцы от лежки не деградировали. Она даже периодически вашему сердцу дает нагрузку и суставы разрабатывает спецкомплексами. Он проговорил это все медленно, выговаривая все слова четко. По нему стало видно, что такая беседа у него не впервые. «Эдик, я же не баран, не пехота какая. Не надо так мямлить, будто с имбецилом разговариваешь. Я понимаю, что выбора у меня все равно нет. Ты же видишь, что со мной. Ты мне так скажи». У меня денег-то на это хватит. Я был согласен в любом случае, но меня интересовала только меркантильная сторона вопроса. Я слышал, что куча безработных на Луне уже давно з а р а б а т ы в а ю т в в р т и г р а х но сколько и чего, я не знал. Мне еще на руки да ноги копить надо. Да и если доход будет стабильным, то можно и на купол замахнуться. Кусок пустыни на Марсе за мной остался. Так что при стабильном заработке моя мечта с фермой вполне осуществима. Все упирается в заработок. На пособие в трущобах я много не заработаю. От вас требуется только подписать контракт. Все остальные расходы берет на себя корпорация Неоверт. Обслуживание и содержание капсулы бесплатно, пока вы играете в игру «Твой мир». В контракте с вашей стороны обязательства ерундовые. В игре вы находитесь в полном погружении без права снизить болевой фильтр менее 100%, и компания получает право использовать незадейственные участки вашего мозга. Закончил он и выжидательно уставился на меня. А в моей голове крутились совсем другие мысли. Пенсия по инвалидности – 5 империалов в месяц. Стоимость минимальной ночлежки для таких обрубков, как я – 1,5 империала в сутки. Это если н а ч л е ж к а в приличном районе мегаполиса. Если в трущобах, то ночь в таких заведениях стоит два кредита. Сотая часть империала. А может стать ценой вообще в жизнь. Отморозков в трущобах всегда хватало. Или жизнь на своих ногах. С пусть и потенциальной, но все-таки возможностью заработать. В виртуале опять же. Да какой к черту выбор? Это шанс. Мой шанс. Нужно только подготовиться, вычитать все, что можно от и до. Не хочу быть слепым котенком в непонятной игре. Где расписаться и когда будет организована перевозка? Мне хотелось начать прямо сейчас, и в то же время мозгом я понимал, что надо все обдумать. Я два месяца пролежал лежкой. Дикая ж а ж д о й деятельности обуревала меня, но я себя сдерживал. Не зная броду, соваться в воду не хотелось. Расписаться? Да-да, у меня с собой контракт и все необходимые бумаги. Вот, галомаркер. Э, э да. Заминочка. Можно воспользоваться идентификатором для заверки ваших намерений. Я так понимаю, вам установили и м п л а н т и д е н т и ф и к а т о р Микрочиф в руке, который заменяет паспорт, кредитную карточку и кучу других документов. Как всем в правую руку? Нет, в череп. Я специально попросил, мало ли. Я на самом деле хотел в руку, но узнав, что я военный, меня уговорили установить в череп. Мало ли, рука оторвет. И все. Завис на несколько месяцев. Пока ДНК сверят, пока все инстанции галлоподпись на документах поставят. Единственное, было неудобно, когда идентификатор надо было к стационарному считывателю поднести. Приходилось нагибаться и виском прислоняться. Ну, тогда все еще проще. Сейчас я заполню документы, и мы с вами оставим г а л о п о д п и с и Через час за вами приедет транспорт и отвезет в центр компании Неовирт. Сказав это, он уже собирался уходить. Я задал ему вопрос в спину. Постойте, а что за игра? Как там зарабатывают? После вопроса он немного помялся, но все же ответил. Вы уж меня извините, но я, честно, не силен в новобонных играх. Я честно и не знаю, что за игра. Зашибись. В Галанет не залезть. Этот рекрутер знает минимум. Может, там Т-303D. Я вам на время оставлю вот этот коммуникатор. У него голосовое управление. Он подкатил столик к кровати и вытянул из него полочку столешницу так, чтобы коммуникатор, установленный на нем, был прямо передо мной. После этих манипуляций он умчался, оставив меня наедине с коммуникатором. После 20 минут мучений я приноровился к этому аппарату. Выяснить же мне удалось вот что. Погруженцы компании – такие же игроки, как я. По статистике, чаще занимаются различными ремеслами. В игре их называют крафтеры. Крафтеры учатся ремеслу у местных мастеров п р о г р а м м В игре их называют НПС – неигровой персонаж. Ремесла берут несложные. В основном швея, фермер, лесоруб или рыбак. На одном сайте нашел этому объяснение. Людям в полном погружении трудно стать кузнецом. Это сложная профессия, можно даже сказать искусство. И этому придется учиться по-настоящему. Без программы, которая будет за тебя двигать руками, отпускать молот, закаливать заготовки или шлифовать и наносить гравировки. Многим такое не по душе, и они ищут несложные профессии, которые не требуют прямо растущих рук. Боевых персонажей среди людей, подписавших контракт, очень мало. Соотношение крафтеров и боевых персонажей находится около отметки 1 к 1900. И в этом я солидарен с крафтерами. Кому охота чувствовать, как какой-нибудь монстр отгрызает тебе ногу? И заработок за убийство таких монстров, я уверен, небольшой. Дочитать д а л е е мне не дали. Через час за мной приехали. Двое широкоплечих парней быстро погрузили меня на гравик-каталку и увезли в центр. Ввиду моего положения, в е р т я т ь головой в пути было неудобно. Я рассмотрел только перевернутую большую надпись «Неовирт» и «Небоскреб колоссальных размеров». Расспросы... Анализы, подписи и белые коридоры. Сразу вспомнился наш госпиталь. Все белое. Я пытался неоднократно расспросить у кого-нибудь, как зарабатывать в игре. Но от меня отмахивались. Либо смеялись, либо советовали натянуть королеву некромантов. Эту старую коргу давно никто не драл. Перед погружением мне был показан короткий ролик брошюра. котором описывались все прелести новой игры «Твой мир». Хочешь – воюй, хочешь – работай ремесленником, хочешь – л и ж е на т р а в к и и жуй соломинку. По ходу ролика я отметил медленный голос и, ну, очень р а з в е р н у т ы е п о я с н е н и я банальных постулатов игры. По ходу этот ролик делали для имбецилов или деревенщин, или вояк, таких как я. Так и не узнав, как там заработать, И кто такая королева некромантов, меня погрузили в белый цилиндр, хрена себе размеров. Через минуту в темноте тело обволок какой-то прохладный гель, а сознание помахало ручкой вслед.